Разглаживает ткань на его плече. Лукас кивнул. Да и очень серьезное. Он посмотрел мимо нее в коридор, где стояли негромко переговариваясь Бернард и шериф Биллингс. Руки Бернарда были засунуты в карманы на растянутом животе комбинезона. Биллингс уставился на свой пистолет. Как это здорово, милый. Так мне будет легче переносить нашу разлуку. Думаю, мне уже не долго здесь оставаться.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 При нынешних нормах и рационах дают больше, чем я могу съесть. Глаза матери удивлённо распахнулись. Значит, наверное, будут повышать нормы. Точно не знаю, пожал плечами Лукас. Наверное, да. И послушай, ты там береги себя. Мать прижала руку к груди. За меня не беспокойся. Ты ведь знаешь, что я волнуюсь. Послушай, ма,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 Но пухлая рука босса не дрогнула. Лукас совершенно точно знал, что сейчас происходит. Штекер плотно входит в разъём, подушечки пальцев ощущают лёгкий толчок, когда штекер упирается в пластиковый ограничитель. Лампочка над гнездом замегала. Лукас услышал знакомый сигнал вызова. Он ждал её голос, ждал ответа Джульетты. Чёк. Имя по спине Лукаса пробежал холодок страха. Руки покрылись гусиной кожей. Этот голос, низкий и глухой, нетерпеливый и надменный, прозвучало смолк. Так на мгновение показывалась и исчезала звезда. Лукас облизнул губы. "Лука Скай", ответил он, стараясь не запинаться. Последовала пауза. Он представил, как кто-то где-то записывает его имя или перелистывает досье или делает что-то ужасное с этой информацией. Воздух позади сервера становился всё более горячим. Бернард улыбался, не зная о молчании на другом конце. Ты учился в IT? Это прозвучало как утверждение, но Лукас кивнул и ответил: "Да, сэр". Он провёл ладонью по лбу. И вытер ее комбинезон. Ему отчаянно хотелось сесть, прислониться к серверу номер сорок семь, расслабиться. Но Бернард улыбался ему, приподняв кончики усов. Его глаза за очками были широко раскрыты. Какова твоя главная обязанность в укрытии? Бернард подготовил его к возможным вопросам. Обеспечивать соблюдение правил. Молчание. Никакой реакции. ни единого намёка на правильность или неправильность ответа. Что ты защищаешь превыше всего? Голос звучал ровно и одновременно чрезвычайно серьёзно, зловеще и спокойно. У Лукаса пересохло во рту. Жизнь и наследие, ответил он, осознавая, что всё это вызубренная чушь. Ему хотелось углубиться в детали,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 Много ли времени ты провёл в лаборатории, где делают комбинезоны? Голос изменился, стал менее напряжённым. Неужели церемония закончилась? И это было всё? Он прошёл испытание. Дожидаясь очередной реплики, Лукас невольно затаил дыхание и теперь выдохнул, надеясь, что микрофон не уловит этот звук. Он попробовал расслабиться. Немного, сэр. Э, Бернард, э, мой босс, он хочет зарезервировать для меня время в лаборатории после, ну, вы понимаете. Он взглянул на Бернарда, который наблюдал за ним те ребята душку очков. Да, знаю. Как продвигается решение проблемы на ваших нижних этажах? Ну, меня держат в курсе только общих новостей, а они неплохие. Лука кашлянул и подумала звуках перестрелок и боёв. которые доносились из рации в комнатки под серверной. В смысле, что дело движется и вскоре будет завершено. Долгая пауза. Лукас заставил себя дышать ровно и даже улыбнулся Бернардо. Хотя бы ты сделай что-либо иначе, Лукас, с самого начала. Лукас пошатнулся, ноги у него подкосились. Он вспомнил себя за тем столом в зале заседаний. Чёрная сталь прижата к щеке. Глаза смотрят сквозь крохотное отверстие на маленькую седую женщину с бомбой в руке. И вдоль этой линии летят пули, его пули. "Не цар", ответил он наконец. "Всё было сделано в соответствии с правилами, сэр. Всё под контролем". Он ждал и чувствовал, что где-то его сейчас оценивают. Теперь ты следующий в цепочке управления восемнадцатым крытием, провозгласил голос. Спасибо, сэр. Лукас потянулся к наушникам, готовый снять их и передать Бернардо на случай, если тому нужно что-то сказать или услышать подтверждение, что теперь всё официально. Знаешь, в чём заключается худшая часть моей работы? поинтересовался глухой голос.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 Тебе придётся быть жестоким со своими детьми, чтобы не потерять их. Лукас подумала о своём отце. Да, сэр. Добро пожаловать в операцию 50 мирового порядка, Лукас Скайл. А теперь, если у тебя есть вопросы, я могу на них ответить, только коротко. Лукас собрался было сказать, что у него нет вопросов.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 Да, подтвердил голос. И теперь ты знаешь. Он произнёс что-то ещё еле слышно, обращаясь к кому-то другому. Наше время истекло, Лука Скайл. Поздравляю с назначением. Наушники прилипли к голове, лицо стало мокрым от пота. Спасибо, пробормотал он. Да и вот ещё что.